Ребята впряглись в исполнении спешных заказов с каким-то яростным энтузиазмом. Они понимали, что экономическое положение коммуны укрепляется, что в связи с этим увеличивается заработок, улучшается питание. Одновременно с текущей работой устанавливались новые станки и верстаки. В цехах стало тесно. Из конюшен были выведены лошади, из хлевов коровы, их поместили пока что на воле, а конюшни и хлева... Переделывались на добавочные мастерские. Эта работа велась день и ночь в три смены. Ребята в мастерских теперь не курили, работали не разгибая спины. Перерывы сократились, прогулы пошли на смарку. Цеховые комиссии, работая на производстве наравне со всеми, почти не выходили из цехов. В перерывы, соткнувшись на сами в закоулке возле печки, они совместно с мастерами рассматривали чертежи. Горячо обсуждали назревшие технические вопросы, с карандашом и бумагой в руках высчитывали разного рода простои – угар, утечку, брак. Первую неделю все жили почти в усталые, сосредоточенные на молчаливых думах о производственных статьях. По телу разливалась жажда отдыха, только бы добраться до кровати. Со второй и третьей недели пошли разговоры вовсю. Можно было подводить итоги. Напряженное состояние битвы, где еще неизвестно, чья возьмет, сменилось бодрой уверенностью в победе. Настроение крепло, и уже радостный смех звучал и в мастерских, и за столом, и в спальнях. Были среди молодежи и такие, которых удача ребят не радовала. Без рода без племени, насквозь прожженные нравами воровских трущоб, Они поплевывали на все эти затеи и, считая себя вольными птицами, открыто называли дураками тех, кто не с ними. Они, работая спустя рукава, продолжали бузить, хулиганить, пьянствовать. На замечания цеховых комиссий грозили перышком. На общие собрания не являлись вовсе, а когда все-таки призывали их к ответу и стращали выгнать из коммуны, Они с глазу на глаз то Амельке, то Маруси Комаровой, а то и председателю совета говорили. «А вот попробуйте выгоньте. Мы собьемся в банду, всю вашу хвабрику сожжем, а вас половину перережем, половину в пламя пошвыряем. Да ежели хотите знать, вся станица за нас, все мужики. Ну так и заткнись!» Ребята пока терпели, наивно полагая, что благотворное влияние среды в конце концов заставит хулиганов опомниться, свернуть с наклонного пути, чтоб с камня на камень взбираться по тропинке в гору. Когда пробовал с ними говорить по душам Амелька, они отвечали ему «Для тебя гора, для нас дыра». Легавым стал сволочь. У нас хоть и по десятку судимостей, а мы своих матерей не убивали». «А ты кто? Гад!» Амелька чернел, и весь дрожа уходил от них. Но вот горячка схлынула, большая часть готовой продукции направлена в центр по назначению. Ребята решили устроить праздник. Хотя драм-кружок разучил немудрую пьесу, но играть негде. Ежели в станице, в школе, опасно. Чего доброго, крестьяне скандал устроят. Пьеса была отложена до зимы а что-нибудь попроще сварганить можно. Ну, скажем, вечер самодеятельности, а под конец танцульки на лугу во дворе коммуны. Праздник вышел неплохой. Филька привел из станицы трех комсомольцев, четырех тихих парней и двух девушек. Еще пришла чернобровая молодая вдова Фиклуша. Она отличалась свежестью, ростом, умением поплясать. Кое-кто из коммуны. Пользовался ее благосклонной любовью. Мастер Афанасий Дымченко, кузнец, прочил ее в жены. Богобоязненный коммунарский парень Куприян Нефедов тоже грешным делом облизывался на нее.